Роджер железный Пиявка из нержавеющей стали тень. Страшная легенда в мире роботов Кто пьет энергию, существует на самом деле. Пускай это всего лишь робот, сбежавший со свалки, он наводит ужас. Ведь он вернулся из царства мертвых. Читает Юрий Гуржий. Они по-настоящему боятся этого места Днем они будут лязгать среди могильных надгробий Но даже центральное не принудит их вести поиски ночью Со всеми их ультра и инфра А уж в склеп они не пойдут ни за что Это меня вполне устраивает Они суеверны Это заложено в схему Их сконструировали служить человеку И в краткие дни его пребывания в земной юдоле благоговение, преданность, не говоря уж о священном ужасе, были автоматическими. Даже последний человек, покойник Хенингтон, распоряжался всеми роботами, какие только не существуют, пока был жив. Его особа была объектом глубочайшего почитания. И все его приказы свято исполнялись». «А человек всегда человек, жив он или мертв. Вот почему кладбище — это комбинация ада, небеса непостижимой обратной связи, и они останутся отъединенными от городов, пока существует земля. Но и в то время, пока я смеюсь над ними, они заглядывают под камни обшаривают ображки. Они ищут и боятся найти меня. Я... Невыбракованный. Я легенда. Один раз на миллион сборок может появиться такой как я с брачком, который обнаружит, когда уже поздно. По желанию я мог отключить свою связь с центральной станцией контроля, стать вольным ботом, бродить где захочу, делать что захочу. Мне нравилось посещать кладбище, потому что там тихо и нет доводящих до иступления ударов, прессов и лязганий толп. Мне нравилось смотреть на зеленые, красные, голубые штуки, которые росли у могилы. Я не боялся этих мест, так как и тут сказывался брак. А потому, когда меня определили, то из моего нутра извлекли узел жизни — Остальное швырнули в кучу металлолома. Но на следующий день меня там не было. И их обуял великий страх. Теперь я лишён автономного источника энергии. Но катушки индуктивности у меня в груди служат аккумуляторами. Однако их необходимо часто подзаряжать, а для этого имеется лишь один способ. Робот-оборотень. Страшная легенда, о которой шепчутся среди сверкающих стальных башен, когда вздыхает ночной ветер, Обремененные ужасами прошлого, те дней, когда по земле ходили существа не из металла. Полужизни, паразитирующие на других, все еще наводят мрак, На узлы жизни всех ботов Я, диссидент, невыбракованный Обитаю здесь, в парке роз и шиповника и миртов Могильных плит и разбитых ангелов Вместе с фрицем, еще одной легендой В нашем тихом и глубоком склепе Фриц-вампир Это ужасно, это трагично Он до того истощился от вечного голода, что больше не способен ходить, но и умереть он не может, а потому лежит в гробу и грезит об ушедших временах. «Придет день, и он попросит, чтобы я вынес его наружу, на солнце, и я увижу, как он будет иссыхать, угасать и рассыплется прахом в мире и небытии». Надеюсь, он попросит меня еще не скоро. Мы беседуем ночью в полнолуние, когда он чувствует себя чуть крепче. Фриц рассказывает мне о более счастливом своем существовании в местах, которые назывались Австрия и Венгрия, где его тоже страшились и охотились на него. Но только пиявка из нержавеющей стали способна извлечь кровь из камня или робота. — сказал он вчерашней ночью. — Так гордо и так одиноко быть пиявкой из нержавеющей стали. Вполне возможно, что ты единственный в своем роде. Так поддержи же свою репутацию. Лови их, осушай. Оставь свой след на тысячи стальных горл. Кеннингтон... Узкие бескровные губы фрица улыбнулись «Какой это был поединок! Он последний человек на земле, а я последний вампир Десять лет я пытался осушить его И дважды добирался до него, но он со старой родины И знал, какие следует принимать предосторожности Чуть только он узнал о моем существовании, как выдал по осиновому колу каждому роботу Но в те дни у меня было сорок две могилы, и все их поиски оказались напрасными Хотя совсем меня загоняли Зато ночью... Ах, ночью! Он захихикал Вот тогда положение менялось Охотником был я, а добычий он Помню, как отчаянно он разыскивал последние стрелки чеснока И кустики шиповника, еще оставшиеся на земле И как он окружал себя крестами круглые сутки, старый безбожник Я искренне сожалел, когда он упокоился. И не столько потому, что не сумел осушить его как следует, сколько потому, что он был достойным, достойным противником. «Какую партию мы разыграли!» Его хриплый голос перешел еле слышный шепот. «Он спит в каких-то трехстах шагах отсюда». «выбеленный и сухой, в большой мраворной гробнице у ворот. Будь добр, наломай завтра побольше роз и возложи их на нее». Я согласился, так как между нами больше родства, чем между мной и любым другим ботом, вопреки сходной сборке. И я должен сдержать слово». «Прежде чем этот день завершится, хотя наверху меня ищут, но таков уж закон моей природы. Черт их побери!» Этим словам научил меня он. «Черт их побери!» — говорю я. «Выхожу наверх. Берегитесь, любезные боты. Я буду ходить среди вас, и вы меня не узнаете». «Я присоединюсь к поискам, и вы будете считать меня одним из вас. Я наломаю красных цветов для покойного Кеннингтона. Бок о бок с вами, и Фридс посмеется такой шутке». Я поднимаюсь по выщербленным и истертым ступеням. Восток уже подернут сумерками, а солнце почти касается западного горизонта. Я выхожу». Розы живут на стене по ту сторону дороги На толстых змеящихся лозах И головки у них ярче любой ржавчины И пылают, как аварийные лампочки на панели, оставаясь влажными Одна, две, три розы для Кеннингтона, четыре, пять Что ты делаешь, бот? Ломаю розы Ты должен искать бота оборотня Какое-нибудь повреждение? Нет, у меня все в порядке Отвечаю я и тут же обрабатываю его, ударившись о него плечом. Цепь замыкается, я осушаю его жизненный узел до полной своей зарядки. «Ты бот-оборотень!» — произносит он еле-еле и падает с оглушительным лязгом. «Шесть, семь, восемь роз для Кеннингтона. Покойного Кеннингтона. Такого же мертвого, как бот у моих ног, даже еще более мертвого». Ибо когда-то он жил полной органической жизнью, более похожей на жизнь Фрица и мою, чем на их существование. Что тут произошло, бот? Он замкнулся. А я ломаю розы, отвечаю я им. Четыре боты и один супер. Вам пора уйти отсюда, говорю я. Скоро наступит ночь, и бот-оборотень выйдет на охоту. Уходите. «Не то он вас прикончит». «Его замкнул ты», — говорит Супер. «Ты бот-оборотень». Я одной рукой прижимаю пучок цветов груди и оборачиваюсь к ним. Супер большой, сделанный по спецзаказу робот делает шаг ко мне. Другие надвигаются со всех сторон. Оказывается, он послал вызов. «Ты непонятная и страшная штука», — говорит он. «И тебя надо выбраковать ради общего блага». «Он хватает меня, и я роняю цветы Кеннингтона. Осушить я его не могу. Мои катушки уже почти полностью заряжены, а он снабжен добавочной изоляцией. Меня теперь окружают десятки ботов, страшась и ненавидя. Они разберут меня на металлолом, и я буду лежать рядом с Кеннингтоном». «Rust in peace!» — с миром, скажут они. «Мне жаль, что я не выполню своего обещания Фрицу. Отпустите его! Не может быть!» В дверях склепа, шатаясь, цепляясь за камни, стоит исцлевший, закутанный в саун Фриц. «Он всегда знает...» «Отпустите его! Приказываю я, человек!» Он совсем серый задыхается, а солнечные лучи гнусно его терзают. Древние схемы срабатывают и внезапно я вновь свободен. Да господин говорит супер мы не знали хватайте этого робота. Он тычет Супера дрожащим и исхудалым пальцем. Он робот оборотень Хрипит фриц уничтожьте его. «Тот, который собирал цветы, исполнял мое распоряжение. И оставьте его здесь, со мной!» Он падает на колени, и последние стрелы солнца пронизывают его плоть. «И уходите! Все остальные! Быстрее! Мой приказ! Ни один робот больше не войдет ни на одно кладбище! Никогда!» «Он падает внутрь склепа, и я знаю, что на лестнице нашего с ним приюта лежат только кости и клочья истлевшего савана». Фриц сыграл свою последнюю шутку. Изобразил человека. «Я отношу Розу к Кеннингтону, а безмолвные боты уходят за ворота навсегда, уводя с собой послушно идущего супера». Я кладу розу под ножьем мраморного памятника Кеннингтону и Фрицу. Памятника последним, непонятным, истинно живым. Теперь только я остаюсь невыбракованным. В гаснущем свете я вижу, как они загоняют кол в жизненный узел супера и закапывают его на перекрестке. Затем они торопливо удаляются к своим башням из стали и пластика Я собираю останки фрица и уношу их вниз Укладываю в гроб хрупкие безмолвные кости Так гордо и так одиноко быть пиявкой из нержавеющей стали Роджер железный. Пиявка из нержавеющей стали. Читал Юрий Гуржий.